Практика вторая. Медленное дыхание. Начиная эту практику медитации, мы принимаем комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Например, позу сидя или лёжа, или другой вариант, который доступен лично нам в силу особенностей нашего здоровья. Затем мы мысленно проверяем положение позвоночника, ног, рук, подбородка и кончика языка, который касается верхнего нёба. При этом наши глаза могут быть закрыты, приоткрыты, или открыты полностью. После этого мы уделяем внимание своему телу и его тактильным ощущениям. Словно бы опускаемся вниманием в пространство тела и наблюдаем за тактильными переживаниями. В этом процессе наблюдения мы позволяем своему дыханию двигаться свободным образом, без какого-либо контроля с нашей стороны. Затем мы порождаем благотворную мотивацию, вспоминая свои самые возвышенные устремления, относящиеся к личному и глобальному уровню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 После этого, переходя к основной части практики, мы позволяем своему телу успокоиться в состоянии естественной неподвижности. С каждым последующим естественным выдохом мы отпускаем все намеренные движения и само желание ёрзать. Отпускаем свою неусидчивость. Сохраняя ясность ума, ясность своего осознавания, В процессе естественного дыхания мы отпускаем всё новые и новые слои телесного напряжения. Из всего тела в целом. Оставаясь в этом состоянии, мы используем для достижения спокойствия своё воображение. Мы представляем, что окружены свежим горным воздухом или воздухом у берега моря, или ароматами и свежестью сада. Представляем и чувствуем, что окружены свежим и ароматным воздухом. Затем, делая медленные вдохи и выдохи, мы словно бы наслаждаемся свежестью и ароматом этого воздуха. Мы медленно вдыхаем и медленно расслабленно выдыхаем. Таким образом, Чтобы насладиться этим воздухом в большей мере, мы можем понемногу замедлять своё дыхание. Хотя в большинстве медитаций мы дышим естественным образом, без какого-либо контроля, в данном случае небольшое замедление дыхания может поспособствовать более глубокому уровню спокойствия. С каждым выдохом мы становимся подобной огромной, устойчивой, сильной горе, корни которой уходят вглубь земли. С каждым выдохом мы отпускаем бурление мыслей и эмоций, погружаясь в состояние устойчивости. При этом с каждым вдохом мы просто наслаждаемся воздухом, самой возможностью дышать и ароматом воздуха, который вообразили. Выдыхая, мы мягко отпускаем мысли. Замечаем устойчивость и расслабление тела и, вместе с тем, ясность своего ума. Теперь мы обращаем внимание на тело в целом. Замечаем его тактильные ощущения. Мы замечаем движение своего дыхания. А затем замечаем своё умственное состояние и проверяем, присутствуют ли в нём какие-либо мысли, образы эмоции или настроение Таким образом мы замечаем, как прямо сейчас ощущают себя наше тело и ум.